Глава 9. Верхняя Саксония. Лето 6655 года от сотворения мира в Звёздном храме. Наступило лето, и армия католиков под общим командованием молодого герцога Генриха Льва, который вместе с личной дружиной и тамплиерами и многочисленными отрядами наёмников всё же прибыл в Гамбург. Выступила в поход. Мы постоянно наблюдали за всеми передвижениями крестоносцев, и когда я впервые увидел вражеское войско в начале его пути, честное слово, мое сердце дрогнуло. Да и как остаться равнодушным, когда мимо тебя движется армада в сорок пять тысяч воинов? Поэтому, наблюдая за крестоносцами, стиснув зубы, я вел подсчет вражеских сил и старался быть спокоен. Впереди армии Генриха, рядом с которым всегда находились опытные военачальники короля и воеводы его покойного батюшки Генриха Гордового, прочёсывая леса, шли сформированные из саксов, люжичан и древан отряды егерей. За ними двигалась лёгкая вестфальская кавалерия и элитные рыцарские отряды под командой Недобитков, Хартвига фон Штаде, Адольфа Шауенбургского и Оттона Омен Слебинского. Далее следовали войска самого Генриха Льва, которые, подобно королевским воинам, были разбиты на батальоны по 500 человек. За ними пылил огромный обоз с продовольствием и осадными орудиями, который охранялся дисциплинированным и отлично подготовленным городским ополчением из Гамбурга и Бремена. А замыкали всю эту орду разношёрстные отряды, в которых кого только не было. ополченцы и городские стражники из Миндена, Линдена, Вильдесхаузена, Оснабрюка и Мюнстера, наемники из Фландрии и Фрисландии, в основном из Гронингена, Нордена, Утрихта, Брюгги, Гента, Лиля и Арроса, английские рыцари-добровольцы, коих возглавил некогда ограбленный мной второй граф Херрифорд сэр Роджер Фитцмиль, около двухсот тамплиеров и и сильная группа цистерцианских монахов, отряды многих германских священнослужителей и сами святые отцы, среди которых особо выделялись хитрый бреминский архиепископ Отальберт и аббат Вибальд Карвейский. Это всё основные силы. А помимо них было очень много бывших разбойников, кстати, тоже неплохих лесовиков, искателей приключений, которые имели желание обогатиться за чужой счет и путешествующих вместе с солдатами армейских шлюх и маркетантов. Вся эта толпа народа двигалась на север, к развалинам Любака, откуда она собиралась повернуть на восток и таким образом составить левый фланг огромного крестового похода. Сияли на солнце превосходные стальные доспехи и развивались на ветру штандарты рыцарей, баронов, графов, фальцграфов, И герцога Льва. Конский состав фражеской кавалерии, особенно рыцарской, был великолепен. Тяжёлая конница на мощных жеребцах одним своим видом, даже без брони, которая находилась в походных вьюках, могла внушить страх. А вооружённая метательными копьями и саблями лёгкая конница в доспехах из дублённой кожи двигалась стремительно и казалось, что она находится повсюду. Маршировали плотные ряды пехотинцев, в руках которых покачивались длинные пики, а за спинами этих бойцов были приторочены продолживатые пехотные щиты. Большое количество стрелков, часть из которых имела на вооружении длинные английские луки и арбалеты, были равномерно распределены по всему войску и постоянно готовы к бою. Несмотря на существенные потери, И безлюдные земли, по которым крестоносцам предстояло пройти, двигались они бодро. Судя по всему, вражеские военачальники учли свои прошлые ошибки, и застать врагов в расплох на выходе из Гамбурга было нереально. Это понимали все венецкие командиры, и нам оставалось только наблюдать за католиками, считать их по головам, выхватывать отдельных пленных и ждать удобного момента. Мы ждали день, другой, третий, но у нас ничего не выходило. Затем нам пришлось покинуть правый берег реки Трава и перебраться на левый. Имелась надежда, что нам удастся подловить католиков на переправе, но не тут-то было. Вражеские егеря с собаками, боевое применение которых я видел впервые, форсировали реку выше по течению, закрепились там, дождались лёгкую кавалерию и стрелков а затем попробовали обойти нас. В итоге мы их заметили, и чтобы не оказаться между молотом и наковальней, вновь откатились назад, почти до самого Любака. После чего я решил обсудить наши дальнейшие действия со своими компаньонами, командирами других партизанских соединений, и вызвал их на совет. Идор Викамирович находился вблизи развалин Зегеберга, а Громобой и Вартислов стояли на восточном берегу Озеро Гроссрпленерзе. Соратники на мой зов откликнулись, и наши отряды стали стягиваться в единый кулак. А пока я их ждал, появился гонец с Руяна. В Любекскую бухту вошла небольшая лодья. Она скользнула в реку Траве и в полдень, рядом с моим лесным лагерем, словно зная, где он находится, высадился знакомый мне по тренировкам в храме молодой витязь из дружины Святовида. которого звали Горн Деркач. Витязя невысокого блондинистого воина в кожаной броне, про коего мне было известно, что он частенько выполняет обязанности гонца, проводили ко мне. Мы поприветствовали друг друга, сели под раскидистым дубком, и я его спросил: "От кого прибыл?" "Горн, от Векамира." "Нет, в этот раз меня послал Прибыслов." "Вот как." Удивился я. Видите же, теперь подчиняются великому князю? Только на время войны, улыбнулся Деркач. Ведь общее дело делаем. Бывало и войны, обучают ополченцев и сами к боям готовятся. А кто помоложе вроде меня на посылках? Ты именно меня и искал? Нет, приказ иной. Найти тех, кто бродит по Верхней Саксонии, и предупредить вас об угрозе. Твой отряд больше всех И ты ближе остальных вот к тебе первому и подошёл. А как меня обнаружил? Видовские таланты применил. Всё проще. Вийтесь вновь, добродушно улыбнулся. Вчера твой драккар видел и с варягами пары слов перекинулся. Вот они и подсказали, где тебя искать. Действительно, всё просто. Так о чём великий князь хочет нас предупредить? Приморская дорога от Любека на Дубин перекрыты врагами. Я этому не удивился. Его уже заметил, что наш противник стал гораздо умнее, чем пару месяцев назад. Видать, есть у католиков какой-то общий мозговой центр, который всем руководит. Поэтому воспринял я это известие как должное и задал витязю новый вопрос. Как это случилось? Две седмицы назад бодричи напали на Ратценбург, бывший Ратибор. и взяли его штурмом. Город разграбили и сожгли, а затем появились войска Конрада Мейсинского, который собирал свою армию в Бардовике, и нашим пришлось отступить. Бодричи потрепали Марк Графа и отошли в леса, а он, не будь дураком, не вступая в затяжные бои, рванул к морю. И много у него сил? Около десяти тысяч. А если его разбить? Конрад Мейсинский... закрепился в удобном для обороны месте, огородился чистоколами и рвами и ждёт подхода армии Генриха Льва. Никлод хотел его при помощи катапульт и стреломётов одолеть, но месинцы, словно заранее знали, где им встать, чтобы их с ходу не расчехвостили, и князь решил не торопиться. "Это правильно", кевнул я и прикинул диспозицию. Итак, мы в районе Любока, На нас идёт войско Генриха Льва, который находится от моего лагеря примерно в 10-12 километрах. Позади моря и зеландский флот, который может нас быстро эвакуировать. Справа наши отряды обходят сильные группы вражеских егерей и лёгких кавалеρισтов, а слева сидит Конрад Мейсенский. Вот и выходит, что нас теснят к острову Фемарн и вынуждают покинуть пределы Священной Римской империи. Конечно, противника можно обойти, но у крестоносцев есть опытные проводники из местных саксов и лесовики, которые передвижение крупного отряда быстро обнаружат, и тогда на нас начнётся облавная охота. Ну и как нам поступить? Вариантов немного. Либо эвакуироваться на Зеландию, либо прорываться и выходить на оперативный простор, либо лесами двигаться на соединение с бодричами. Правда, ещё можно погрузиться на корабли и через датские проливы, обогнув Ютландию, войти в устье Эльбы и вновь высадиться на вражеский берег. Но это потеря времени и совсем не отменяет возможности нашего нового окружения и бегства. Врагам-то что? Они могут отвлечь от крестового похода 5-6 тысяч воинов, благо резервы из Европы продолжают подходить. А для наших князей полторы тысячи клинков, которые играют с католиками в прятки, — это потерянные бойцы. Что делать? «Сокол!» — отвлек меня от размышлений Горан. «Чего?» — поднял я на витязя глаза. «Великий князь хочет знать, как ты поступишь». «А он ничего не советует?» «Пока нет. Основные бои начнутся только через три-четыре седмицы, и силы у князей есть». Поэтому они пока без ваших отрядов обходятся. Вот прижмёт их крепко, тогда и позовут. Как я поступлю, пока и сам не знаю. Слишком много в голове мыслей и планов. Вот-вот Векамирович, -вот Неклотинг и Громобой появятся, с ними и решим. У тебя время в запасе есть или ты торопишься? Если все вожди будут здесь до вечера, само собой подожду. Вот и ладно. А пока ты у меня в гостях, расскажи, что в мире творится. А то мы сидим здесь в лесах и ничего не знаем». Горан посмурнел, несколько мгновений помедлил и заговорил. Враги начали наступление со всех сторон. Ляхи собрали сильное войско, которым руководят два брата Пяста, уже битый нами князь Кесарь Владислав и князь Принцепс Болеслав. И начали движение на Старгард и Гданьск. Германский король Конрад с огромным войском движется по бывшим владениям племени Древан и вскоре подойдёт к Лабе, переправится на её правый берег, а потом окажется в землях Лениан и Полабов. Между ним и армией Генриха Льва стоял Конрад Мейсенский, который сейчас перекрыл приморский тракт. И в Бордовике вместо него пфальцграф Герман фон Шталек Правее короля Конрада, в Хоболине, находится его брат, герцог Фридрих Одноглазый, который со дня на день обрушится на племя речан. От Бранденбурга идет давний недруг семьи Гоген Штауфенов, герцог Альбрехт Медведь, а вслед за германцами наступают франки короля Людовика. «Сила!» – протянул я. «Да!» – подтвердил Витязь. «Врагов много!» «А сколько точно посчитали?» «Сосчитали». Горн протянул обе ладони и, загибая пальцы, стал производить нехитрый подсчет. «С Генрихом Львом и королевскими военачальниками, которые при нем, 45 тысяч воинов. С Конрадом Мейсинским — 10. С Германом Шталиком — еще 10. С королем Конрадом — 50. С его братом Фридрихом Швабским — 12». А с герцогом Альберхтом двадцать три, ляхов почти двадцать пять тысяч и франков больше пятидесяти. В общем, двести двадцать пять тысяч воинов. Как мы их всех будем убивать? Непонятно. Да уж, крестоносцев даже больше, чем мы ожидали. Но ничего, справимся. Всех перебьем или голодом заморим. Наши князья ведь готовятся, это само собой. Но все равно врагов слишком много, и это ведь не все. Если понадобится, европейцы кинут на нас новые силы. Я промолчал, ибо говорить здесь не о чем. Все обговорено давным-давно, и теперь дело только за воинами, шпионами и разведчиками. Кстати, о наших рыцарях плаща и кинжала. Горан, обратился я к Витязю, а что насчет датчан? Ты хочешь знать... Получил ли векомер твоё послание? Судя по тому, что ты о нём знаешь, верховный жрец мою грамотку получил. Поэтому мне другое интересно: как он поступил после того, как её прочёл? Послал к датским ярлам полусотню витязей под командой Доброги. Сотник Доброга человек более чем серьёзный. Значит, вопрос с истерцанцами и тамплиерами решит, подумал я. Но мысль не развил, поскольку в этот момент мне доложили, что прибыли, опередившие своих воинов командиры других партизанских соединений. Я велел пригласить соратников, и вскоре к нам присоединились Вартислов, Громабой и Викамирович. Снова начались расспросы Горона и его рассказы, а затем мы перешли к обсуждению наших дальнейших планов. Как поступим, друзья? поинтересовался я у Вождей. Первым высказался Вартислов, который в последнее время стал гораздо осторожнее. Необходимо дать германцам бой и морем уходить в Зеландию. Там пополним дружины и людей подкормим, а потом снова в драку. Генрих Лев пойдёт на соединение с Конрадом Мейсенским, а мы вновь высадимся в Любеке или Ольденбурге и ему в тыл ударим. А если не получится, прорвёмся к гамбургу и опять его подпалим. Здравое зерно в рассуждениях Никлотинга было. Люди устали бродить по чещёбам, да икони заметно отощали. Своё дело мы уже сделали, пошли звик Гальштейноу и в Верхней Саксонии огнём и мечом прошлись. Поэтому можем позволить тебе отдых дней на 10 для восполнения потерь. Тем более, что врарок Недавно прибыла очередная партия наёмников из Новгорода. Впрочем, торопиться я не стал и обратился к Гудиму Громобою. А ты что скажешь, воевода? Думаю, рано нам отдыхать, браты. Надо отходить в земли Бодричей. Всё время двигаться перед войском Генриха Льва, строить ловушки и не давать ему родыху. Германцы идут справна. и к ним не подступишься. Однако походные порядки их войска уже растягиваются, и я считаю, что вскоре нам представится возможность добраться до германских командиров и обоза. А без еды и скотины они в наших лесах долго не протянут. Так что я против отступления, пусть даже временного. Надо ждать, пока крестоносцы совершат ошибку». Со своей стороны, как этнический бодрич и опытный военачальник, Громабой тоже был прав. Католики в самом деле за время марша от Гамбурга немного расстроили свои походные колонны. Поэтому между конницей и пехотой появились зазоры, в которые опытные воины-лесовики, такие как Хеми, могли проникнуть. Опять же, если мы перед германцами маячим, скорость их передвижения заметно снижается. А каждый выигранный у католиков день это помощь всем винедам. А ты что скажешь, Идер? Обратился я к Варягу. Владетель острова Борнхольм огладил тёмно-русые усы, и по его губам пробежала ухмылка. Сначала ты выскажись, Вадим. А моё слово последним будет. Варяг что-то задумал, это я почувствовал. В его голосе было лёгкое самодовольство, словно он знал что-то такое, что не было известно нам, или же имел какое-то преимущество. Что ж, раз он желает услышать моё мнение, выскажусь. Я поддерживаю В артислова. Повернём на запад, вблизи Зегиберга, дадим бой вражеским егерям и лёгкой кавалерии, а затем вернёмся на Зеландию. Если у тебя идер, есть план получше, предлагай. Векамирович опять прошёлся ладонью по усам и кивнул. Есть задумка. И, на мой взгляд, она удачная. Говори, мы ждём. Вчера к моему отряду вышли вражеские егеря. Надо сказать, умелые вояки. Они повязали моих дозорных, а затем проникли в лагерь. Как это? Вас кликнул Вартислов. Тихо, идов скинул раскрытую ладонь. Не торопись. Дай договорить. Княжич согласно мотнул головой, а Векамирович продолжил. Это были егере крестоносцев из племени лужичан. В группе всего 10 человек, и они пришли с миром. Все хотят перейти на нашу сторону и готовы провести нас в германский лагерь. Я им поверил и отпустил. Вечером они вновь появятся, выйдут недалеко отсюда, где их ожидают мои люди, и лужичане будут знать условные сигналы для вражеских сторожей и расположение всех секретов. То есть ты предлагаешь устроить налёт на крестоносцев, уточнил я. Да? Где католики остановятся на ночлег? Мы догадываемся. Пешим ходом подойдём к ним полюсу на том участке, где гегерий знают. Затем вырежем боевое охранение и атакуем врага. Что успеем сделать, сделаем, после чего отойдём к берегу моря и сможем отправиться на остров. А если лжечани лгут? Ты меня знаешь, Вадим. Я не простак, и меня на микини не проведёшь. Однако, если желаешь, проверь Лужичан сам. пожал плечами Векамирович. Ты же сможешь? Смогу. Я обязательно проверю. Идер был удовлетворен и обратился к Бодричам. Вы меня поддержите? В артислов и Громабой переглянулись и согласились с ним. Вот только воевода упёрся и заявил, что он в любом случае не оставит армию крестоносцев в покое и будет её сопровождать. Это его решение, и так даже лучше, что он вызвался быть добровольцем. Всё равно нельзя католиков без присмотра бросать. А что касается меня, то я тоже был не против настоящего боя. Ибо после налёта на Гамбург крупных схваток не происходило, а разорение замков и деревень до да поиск спрятавшихся в чащобных саксов это, конечно, результат но незначительный. Вскоре подошли отряды бодричей и варяги Идора, а Витязь Световида, который получил ответ для великого князя и письмо для Викамира, нас покинул. И началась подготовка к ночному сражению. Всадники оставили своих лошадей в лесу, готовясь к пешему бою. Лесовики и наиболее опытные бойцы должны были взять на себя патрули и дозоры, а дальше арбалетчики и лучники Закидают врагов стрелами, варяги и дружинники пройдут по вражескому лагерю бронированной массой, а огнемётчики будут поджигать всё, что только горит. Наступил вечер. Наши разведчики доложили, что германцы остановились на ночлег в 4 км от нас. А затем появились лужичани. 10 крепких мужиков в крашенной под орех тёмно-коричневой кожаной броне с короткими мечами и кинжалами. По лесу егери, которых сопровождали варяги Идора, двигались красиво, тихо и осторожно. Я видел, как они выскочили на опушку. А когда перебежчики оказались в нашем многолюдном лагере, в котором собралось почти полторы тысячи воинов, то несколько растерялись. Впрочем, их сразу же провели ко мне, и я прислушался к их внутренним ощущениям. В душе лужичан царила тоска, безысходность, горечь и надежда. Эти суровые люди чувствовали себя в чём-то очень сильно виноватыми, а самое главное, нас они воспринимали как своих, а германцев числили чужаками. Вот это было понятно сразу. Однако поговорить с перебежчиками всё же стоило, и оглядев сбившихся в кучку лесовиков, я обратился к ним: Меня зовут Вадим Сокол. Кто у вас вожак? Вперёд вышел крепкий, широкоплечий брюнет, косматый, растрёпанный и смело посмотрел мне в глаза. Я старший. А зовут меня Тишата, сын Хорта. Почему вы решили сдать католиков? Я кивнул в сторону вражеского лагеря, который находился возле реки и был скрыт от нас густым лесом. Они наши враги, ответил Тишата. Но они вам доверяют, значит, за вами есть какие-то заслуги. Да, не стал скрывать лжечанин. На нас кровь сородичей, которых мы убивали по приказу германцев, и потому нам верят. Но нет больше мочи носить внутри себя эту грязь. И потому мы сами пришли к вам. Смерти ищете? Искупление и оправдание перед духами мёртвых соплеменников? Можете поверить нам, и мы проведём вас к лагерю крестоносцев через посты, и даже поможем убить охранников. А нет? Тогда секите нас на кусочки, словно изменников и тварей. Я задумался. Тишата Хортович говорил правду. Но вот ведь в чём заковыка? Правда бывает разная. И очень может так случиться, что католики держат ситуацию под контролем, знают о том, что мы проверим Лужичан, и поэтому разыгрывают Егерий в тёмную. Тогда расклад иной, и на вражеской стоянке нас может ожидать грамотно спланированная засада. Примеры подобных операций в моей голове имелись. Можно и будущее вспомнить, и славное венецкое прошлое. Например, год 795-й, когда Вислав II попал в засаду и был убит саксами. Или 844-й, когда франки заманили в ловушку князя Гастомысла и казнили его. Впрочем, это вряд ли. Не такие уж католики-хитрецы, как показала практика. Хотя осторожность не повредит. Подходы к стоянке крестоносцев необходимо проверить дополнительно. «Если нас ожидает засада, придется срочно уходить обратно в лес». «Каково твое слово, вождь?» — спросил меня Тишата. «Вы не врете, я вам верю. А к или так, то быть битве. Ступайте и готовьтесь к выдвижению. Сейчас к вам присоединятся мои воины. Вместе с ними впереди нашего войска пойдете». Лужичанин замялся, Я поторопил его. Говори, что хотел. Награду желаешь получить? Нет, покачал Егерь головой. В обозе наших рабов много из древан и лужичан. За них попросить хочу. Выручи людей, вождь. Они подневольные. Никого не тронем, кто против нас с оружием в руках не выйдет. Так было раньше под Гамбургом. Когда мы больше 200 славян в леса увели, и так поступим сейчас. Путь спокоен, воин. Тишата поклонился и отошёл. А ко мне подскочил командир варагов Тарарин. Молодой рыжий воин встряхнул густыми волосами, которые отрасли ему до плеч, и обратился с просьбой. Вадим Андреевич, дозволь варагам в битву вступить. Что, совсем не втерпёшь? Да. Настоящий бой нужен, а то нас до серьёзных схваток до сих пор не допускают. Хорошо. Со мной пойдёте, как ближняя дружина. Посмотрю, каковы вараги в ближнем бою да в общем строю. Оbradoванный Тарарин умчался к своим подчинённым, а я ещё раз обсудил ночное сражение с оратниками и сотниками. Затем облачился в броню и прошёлся по лагерю, в котором больные И легкораненые воины собирали наши вещи. Потом принял доклад Лесовикалайна, доложившего, что крестоносцы ведут себя как обычно, и уже ночью, ближе к полуночи, отдал команду на выдвижение. Впереди нашего войска по тихому ночному лесу двигались лужичане, воины из племени хеми и полтора десятка варягов. За ними шёл я с варягами, далее пехота и стрелки. и замыкали колонну метатели огненных смесей, которые во время боя под прикрытием легкой пехоты будут идти вслед за панцирниками. Прошли примерно три с половиной километра и остановились. Дождались сигналов от лужичан и хеме, а потом двинулись дальше. Ловушки не было, а значит, будет обычный ночной налет. Потерь не избежать, но война есть война. Скорее я переступил через труп одного из немецких дозорных. Лужичане взяли боевое охранение в ножи, и оглядевшись, я обнаружил ещё несколько убитых караульных и двух зарезанных здоровенных псов волкодавов, которых разводят жители Фрисландии. Начало было хорошим, и я расценил это как добрый знак. А когда спустя несколько минут мы вышли на опушку леса к полю, которое шло вдоль левого берега травы, И увидел безмятежный лагерь германцев, то даже усмехнулся, мол, зря себя накручивал. Пехота, вперёд, выдохнул я. Варяги и дружинники стали строиться под прикрытием лесной тени. Всего через сотню метров начиналась линия костров, а враги нас до сих пор не почуяли. Вместе с варягами я встал в общий строй. И позади себя услышал командующего стрелками и огнемётчиками Векамировича. Стрелки, приготовятся. Метателем достать бутылки. Пехота, прикрывайте. Пошло движение. Рядом громобой и артилов, которые стоят на флангах пехотного строя. Всё готово. Можно начинать. Пошли, подал я команду. Громивнув металлом Бронированная масса воинов, которые выстроились клином и ощетинились копьями, начала движение на врага. Следом устремились стрелки, лёгкая пехота и огнемётчики. И не успели мы пройти 50 метров, как крестоносцы подняли тревогу. Возле костров засуетились человеческие фигурки и заржали лошади. Немного дальше подняли лай собаки. А где-то в центре затрубились сигнальные трубы. Стрелки! Бей! Снова разнёсся в темноте голос Идора. Арбалетчики и спешенные степняки дали дружный навесной залп. Десятки германцев попадали перед нами на землю, и бронированный монстр, который был сформирован из десяти сотен разозлённых славянских воинов, вломился в лагерь крестоносцев.